Глава семнадцатая Последние несколько дней мы ехали через лес. Ночевать приходилось там же. Мы с тетушкой и Найей хотя бы спали под крышей, а вот нашим мужчинам приходилось нелегко. Поэтому, когда сквозь плотную пелену дождя впереди показался чистокол деревеньки, воины радостно закричали, и я была с ними солидарна. Хотелось уже выйти, наконец, из опостылевшей кареты и размять ноги. Пусть во дворе пахло животными и мокрой кожей, я с удовольствием прошагала по лужам до деревянного крыльца и, наконец-то, оказалась под самой настоящей крышей. Постоялый двор был не слишком большим, первый этаж и занимала харчевня, а на втором расположились номера. Я окинула взглядом длинные, грубо сколоченные столы, почти все были заняты. Гул здесь стоял такой, что не понимала, как капитана графини умудряются объясняться с хозяином. «Свободна только одна комната», сообщила со вздохом тетушка, отходя от стойки, за которой стоял маленький толстый мужичок с прикрытым глазом. Застарелый шрам проходил по веку, создавая впечатление хитрого прищура. «Переночуем и в одной», — отмахнулась я. После долгого пути в карете компания Лианы меня вовсе не напрягала. Ужин нам предложили в общем зале, пока готовили комнату. Найе я велела тоже поесть и хорошенько отдохнуть. Переодеться в ночную рубашку я сумею и сама, поэтому пусть выспится перед завтрашней дорогой. Несмотря на мои сомнения, путь мы пока продолжали в прежнем направлении, к столице Лигурии. До нее еще оставалась примерно неделя дороги. Как раз достаточно, чтобы решить, просить ли помощи у короля, искать пристанище в монастыре или же возвращаться домой и выходить замуж за Кастора. Последнее мне притило но я бы уже не стала ни от чего зарекаться. Ужин был горячим и сытным, тушеный картофель с овощами и кусками мяса, пышные румяные лепешки и горячее вино со специями. Я так проголодалась, что эта простая еда показалась мне самым вкусным и изысканным кушаньем. Графиня тоже уплетала за обе щеки. За ужином мы не перемолвились и словом, слишком устали. В комнатах нас ожидали две постели с чистым бельем. От усталости и сытного ужина меня клонило в сон. Судя по всему, Лиана тоже едва держала глаза открытыми. «Предлагаю отложить ванну на утро», — зевнула я. «Совершенно с вами согласна, вашего высочество». Графиня горячо меня поддержала и тоже зевнула. Мы разделись, легли в свои постели. Я уснула, едва голова коснулась подушки. И проспала до самого утра, когда солнце уже взошло над крышей сарая, на которую выходили наши окна. «Доброе утро, Ида!» — улыбнулась мне тетушка, потягиваясь в постели. «Доброе!» — я потянулась. Теперь, когда удалось выспаться и отдохнуть, мир уже не виделся таким серым. Время на принятие окончательного решения у меня еще было, и я собиралась принять его попозже. Сначала оденусь и позавтракаю. Словно услышав мои мысли, в дверь постучали. Графиня протопала босыми ногами по дощатому полу и отодвинула засов. Ная тоже выглядела отдохнувшей и сразу начала готовить для нас дорожные костюмы. Я сделала себе отметку расспросить камеристку об условиях, которые здесь предоставляли слугам, и дать хозяину лишнюю монетку. К счастью, недостатка в деньгах у нас не было. Ная суетилась, гоняла местную прислугу, нам натаскали воды в две большие бадьи, и мы с графиней наконец смогли нормально вымыться впервые за несколько дней. Определённая жизнь налаживалась. У меня даже мелькнула мысль остаться на этом постоялом дворе. Ненадолго, еще на пару дней. Здесь тихо, спокойно, и можно привести мысли в порядок. И решить, что делать дальше. Подносы с завтраком стояли на широком подоконнике, распространяя по комнате чудные ароматы блинов и парного молока. В животе заурчало, и я поспешила завершить банные процедуры. Уверена, что завтрак здесь будет не хуже ужина. Ная помогла мне одеться, расчесала волосы. «Неси гребень с желтыми топазами», — решила я мы подъезжаем все ближе к столице, мало ли кого уже можно встретить в этих местах. Если я и правда решусь заехать в гости к королю Лигурии, не хочу выглядеть, как деревенская оборванка». «Хорошо, ваше высочество». Ная закончила с волосами и склонилась над одним из саквояжей. В нем под платьями был спрятан сундучок с запасом денег и драгоценностями. Горничная возилась слишком долго. Я устала держать зеркальце в вытянутой руке, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон. «Ная!» Я направила зеркальце себе за спину и увидела, что она судорожно перерывается саквояж. «Что случилось?» В груди кольнуло нехорошим предчувствием. «Ваше высочество!» — всхлипнула служанка. Мы с графиней одновременно поднялись и направились к ней. Ная стояла над пустым сундуком, из которого она вынула все платья. «Ваше высочество! Саквояж с деньгами и драгоценностями! Он пропал!» Я впервые ощутила позорное желание упасть в обморок. «Удобно!» Лежишь себе, вокруг всех хлопочут, и не надо ничего делать. Например, искать деньги и украшения, думать, чем заплатить за постой и как быть дальше» мы перетряхнули весь гардероб заглянули под кровать сбегали к карете и осмотрели все ящики для багажа нашли царапины на замке и признали у злоумышленника было время открыть багажное отделение забраться в сундук и отыскать наш запас в итоге набегавшись и устав мы сели за стол в общем зале и тут к нам подошел хозяин как всегда угодливо кланяясь и пряча руки под фартуком после всей этой беготни мне хотелось выпить мятного чаю графини требовался игрок а капитану арону вино с пряностями. Мы сделали заказ и собрались еще раз обсудить, где можно поискать саквояж, когда хозяин гостиницы вдруг откашлялся и сказал «Уважаемые, пора заплатить. Вы живете второй день. Деньги, внесенные авансом, кончились». Я передернула плечами, капитан нахмурился, графиня величественным жестом сунула хозяину золотой, тот отошел, и тетушка призналась «Детка, прости, но это была последняя монета. Надо что-то делать. Может...» «Напишешь отцу?» Я упрямо сжала губы. «Если Кастер узнает, за мной пришлют официальную делегацию, и все. Меня вернут ему, да еще и с клеймом сбежавшей дурочки». Графиня и капитан мудро промолчали. Мы молча сделали поглотку принесенных напитков, и тут возле стола снова нарисовался хозяин. «Синьора», — обратился он графиня, — «нехорошо так делать. Вы дали мне монету другого государства, а они у нас дешевы. Заплатите мне еще» или принесите нормальные деньги. Я вспыхнула от злости. В саквояже у нас были монеты Лигурии, купленные на границе, но теперь, пока я полыхала как маков цвет, капитан и хозяин громко ругались. Трактирщик обвинил нас в обмане, капитан его в жульничестве. Позвать стражу мы не могли. Просто так иноземцам помогать никто не станет, а заплатить за поиски хотя бы драгоценностей нам нечем. Точку в шуме поставила моя камеристка. Она предложила трактирщику взять в залог мое дорожное зеркало в серебряной раме, пока мы поменяем деньги на местные. Хозяин заявил, что зеркало мало. Вдруг мы сбежим, не заплатив, и приказал слугам запереть в сарае нашу карету. Я чуть не расплакалась. Казалось, мир вокруг сошел с ума. Только железное спокойствие капитана и графини убедило меня держать лицо. Когда этот кровопийца, наконец, отошел, капитан приказал нам подняться в комнаты и уже там сказал. «Это чья-то провокация, принцесса. Хозяин слишком наглый, еще и карету захватил. Вчера таких крепких работников у него не было». «Это так, детка. Мы, конечно, иностранки, но с нами несколько мужчин, и стоимость нашей кареты превышает стоимость этого колоповника. Трактирщик не посмел бы так с нами говорить, если бы ему не приказали». «Приказали?» — растерялась я. «Возможно, вас узнали». Со вздохом предположила Графиня Домбриская: "Если это так, у нас остался только один выход. Какой?" Дрожащим голосом уточнила я, понимая, что к Кастеру я не вернусь любой ценой, даже если придется запереться в монастыре и отстреливаться с его стен из катапульты. Этот ужасный скандал с трактирщиком показал мне, что я совершенно не готова к самостоятельной жизни. Даже за плечом опытного капитана я тряслась как новобранец в первой стычке и готова была отдать что угодно, лишь бы этот ужасный человек убрался куда-нибудь подальше. Я не принцесса, я слабачка, приведшая своих людей к краху. «Ваша камеристка выиграла нам немного времени. Думаю, сегодня и завтра мы продержимся. В крайнем случае, выйдем на прогулку, найдем ломбард и продадим серебряные пуговицы и тесьму с бального платья». «Два дня? А что будет дальше?» «Вам нужно написать письмо, ваше высочество». «Письмо? Тому, кто примчится и спасет вас», — мягко сказала графиня. «Я печально покачала головой. Отец не успеет за два дня» даже если ему приготовят смены коней отсюда и до границы. Кастера я и сама видеть не желаю. А король Лигурии? Кажется, Его Величество благоволил вам при встрече. Я задумалась. Графиня была права. Мне не было нужды возвращаться к Розану. Я могла попросить о помощи короля Рикардо. Более того, по этикету я и должна была обратиться за помощью к нему. Вы правы, тетушка. Я немедля сяду за письмо Его Величеству, только... «Где мы возьмем курьера?» «Ваше высочество, если вы позволите, я сам отвезу ваше письмо», — поклонился аран «Буду очень благодарна, капитан». Испуганные сложившейся ситуацией, мы перешли на этикетную вежливость, как будто находились не в гостинице, а при дворе. Графиня тут же приказала перепуганной наи подать дорожный письменный прибор, и я усела из-за стол, обдумывая каждое слово. «Про сорванную помолвку лучше молчать. Про бегство от жениха тем более». «Лучше представить все, как самовольное путешествие сумасбродной девицы, да и про капитана Аарона и его людей тоже умолчу. Ее светлость, подглядывая через плечо, одобрительно кивала, когда я принялась в самых слезных выражениях рассказывать королю, как нас ограбили, напугали, угрожали. «Можно еще накапать на бумагу воды, словно вы плакали, ваше высочество», подсказала графиня. «Это будет лишним», — поморщилась я. «У короля Рикардо и так сложится впечатление, что он спасает». Недалекую идиотку, а не принцессу. Капитан, сидя на стуле у двери, выразительно хмыкнул. Я покраснела. Да, это было глупо, вот так сбежать из родного дома. Однако Кастера нет рядом. Я многому научилась за эти недели. Повидала прекрасную страну. А еще... Графиня, напомните мне, когда в Лигурии отмечают Бина Нуво? Так, уже через две недели, ваше высочество. А сколько времени капитану понадобится, чтобы добраться до столицы? «Сутки, а то и больше», — отозвался арн и пояснил, «До самой столицы я доберусь быстро, но попасть во дворец и доказать, что я курьер, и получить доступ к его величеству, это будет долго». «И вам понадобятся деньги», — утвердительно сказала я. «Графиня, пока я переписываю письмо набила «Сходите с Найей на прогулку, найдите ломбард и продайте, что сочтете нужным». Графиня присела в реверансе и вместе с моей камеристкой отправилась в спальню, перебирать наряды, из которых можно срезать пуговицы или кружево. Я же продолжила красиво переписывать письмо королю. Когда я уже ставила свою личную печать на кляксу дешевого, ломкого сургуча, капитан подал голос, «Вы уверены, ваше высочество? Может быть, все же укроетесь в обители?» «Капитан...» Я вздохнула и повернулась к нему. «Вы же сами учили меня использовать все шансы. Я не хочу в монастырь. Если встанет вопрос, замуж за кастры или в обитель, тогда я выберу обитель. А пока есть шанс, буду барахтаться». «Что ж, мой учитель фехтования внезапно улыбнулся. Другого я от вас и не ожидал, принцесса». Я смутилась, но, к моему счастью, эту сцену прервала ная и графиня, вернувшиеся с прогулки. Они принесли кошелек с серебром и медью, часть которого вручили капитану, а остальное отложили, чтобы отдать хозяину трактира за постой. аран быстро собрался, взял своего коня и отбыл. А мы заперлись в номере и достали карты, чтобы скрасить долгое ожидание. «Сутки туда, сутки обратно. А что, если король Рикардо откажет мне в своей помощи?» «Меня затрясло». Ная тотчас метнулась замятными каплями, а графиня успокаивающе похлопала меня по руке. «Не переживай, Ида. Я уверена, все будет хорошо». От этих слов мне стало совсем тошно. И я, приняв каплю, прилегла отдохнуть. Во сне мне опять явился тот необычный молодой мужчина в венке из виноградной лозы. «Ты уже близко, принцесса. Не сдавайся», — сказал он, кружась среди огромных бочек. Я вздохнула и проснулась. В окно с трудом пробивался серый осенний рассвет.